После заката Эд выходил на верхнюю террасу замка в Компендии, всматривался в дальние пожары, полыхавшие за лесом. Всю весну он приводил в порядок этот загородный дворец Карла Лысого, возводил башни, перестраивал стены. Окружающим он говорил, что хочет переселиться из Парижа, чтобы не докучать горожанам своим присутствием. Придворные обозревая растущие, как на дрожжак, бастионы и шеренги палатинов, марширующих на плацу, вздыхали. «Орлиное гнездо!» А те, кто посмелее, оглянувшись по сторонам, поправляли. «Гнездо стервятника, вы хотите сказать?» Эд возобновил посольство герцогу Трискому, вновь прося руки его наследницы Аолы. Тем более, что брат его Роберт неотлучно жил в Триси. Надо думать, неустанно располагая сердце невесты к блистательному жениху. Пронеслись слухи, что в качестве свата Эд просил быть самого Фулька, но это было столь невероятно. Известие о гибели Тьере и внезапном исчезновении Озрика он получил одновременно. Придя в сквернейшее расположение духа, он уединился на террасе, вышагивал там, приказав палатинам гнать всех посетителей в три шеи, принимал только вестников, которых рассылал сам, чтобы узнать, какой еще замок сожжен или какой сеньор растерзан. Ему рассказали о встрече Карла Третьего с народом. Император в последние дни был озабочен прибытием в Лаон живого слона, которого послал ему испанский халиф. По всем дорогам им были разосланы слуги, поставлены запасы слоновьей еды, а в местах ночлега даже разбиты гигантские навесы. Слон мирно дошествовал до переправы через Озу, а здесь стремительная река не внушила ему доверия, и он отказался взойти на приготовленный ему плод. Карл III лично выехал к переправе. Целый день слона уговаривали, понукали, заманивали, но усилия были тщетны. Иногда животное как будто бы склонялось к просьбам людей, даже ступало на мокрые бревна. Но стоило ему ощутить под ногами колыхание реки, как оно, разбросав сопровождающе, кидалось обратно на берег. Лишь к вечеру фальцграф Бальдер вспомнил, что выше по течению есть так называемый воловий мостик, по которому перегоняют стада. Слона повели туда, мост спешно укрепили, услали соломой, и животное мирно перешло на Лаонский берег под клики, Утомившихся придворных. Здесь и увидел Карл Третий свой народ, приближающийся к нему со всех сторон потоки факельного света. И народ впервые узрел своего владыку. Правда, на золотом фоне заката, в белой мантии, издали похожие на обыкновенную простыню, на пузатые кауры кобылки он ничуть не был похож на Карла Великого из легенд, густобородого, велигласного, могучего, как двенадцать великанов вместе взятых. Чисто выбритое, мягкое лицо его расплылось в растерянной улыбке, глаза мигали от дыма факелов. — Что это, что это? — спрашивал он у Пфальцграфа. И все же это был император. И люди валились на колени, — плакали от избытка чувств, вопили кликуши, и все покрывал ракочущий гул крокодавла. А это кто? Показывали нагороподобное чудовище с хвостом вместо носа, шествовавшее за Карлом Третьим. Это тоже было закономерно. Владыка мира в качестве домашнего животного держит не какую-нибудь балонку, а эдакого адского коня с ногами в виде столбов. Вынесли вперед носилки с Гермальдом, и старец, окончательно лишившийся голоса, протягивал руки в сторону императора и его слона, хрипел и пытался вещать на распев. «Ты, как месяц светлый в золотом небе, ты наша надежда!» а мы твои божьи звезды, и нет нам числа. Владей же нами, накажи наших притеснителей, и мы за тобою всем миром. Победа тебе!» Светлый месяц ни слова не понял из того, что хрипел этот всклокоченный старик на плечах дюжих оборванцев. Повернувшись спиной к своим верным звездам, он хлестнул кауру и лошаденку, и пустился во всю прыть лаонской дороге. За ним, оглядываясь в страхе, поспешала его пышная свита. Погонщики сумели подбодрить слона, и тот тоже побежал, раскачиваясь на тумбах-ножищах. А народ, недоуменный, остался стоять на коленях под треск догорающих факелов. Становилась зябко. Кричали... Голодные младенцы, в лесу выли волки и бродячие собаки. Новые толпы прибывали, привлеченные слуха, что сам Карл разговаривает с народом. Давили передних. Тогда случилось то, чего опасался Гермольд. Все ринулись в свои края избивать господ. Запылала каталаунская земля. Вдова герцога Суасонского. Только тем и спаслась, что псари покойного мужа вывезли ее в ящики из-под нечастот Пикартия, затем страна Секамбров, Арденский лес превратились в кипящий муравейник. Все, что было тайного, лесного, подспутного в тихой стране франков, теперь всплывало наверх. И странно, — рассуждали придворные, — в парижском лени Восстанием не тронут почти ни один бенефиций. Говорят, что как только мятежники крикнут «На Париж!», идущие с ними уроды перебивают «На Реми или «На Верадун!». Странно, очень странно. Не помогает ли Эду нечистая сила? На третий день мятежа вестники сообщили графу Парижскому, что на опушке леса близ Воловьего мостика дозорными подобран озрик, оруженосец графа, избитый, еле живой. Около валялся его издохший конь. Вскоре пострадавшего доставили в компендии. Эд сам сошел к повозке, поднял оруженосца и как пушинку внес в замок. Там почтительно склонились мавританские врачи. Граф хотел разорвать рубашку раненого, но тот, несмотря на слабость, загородился руками и молил оставить его в покое. Эд велел его не трогать, и прежде чем уходить, содержался, глядя в темные от страдания глаза оруженосца. Тот сухими и жаркими, худенькими пальцами уцепился за его руку, И столько собачьей верности было в его взгляде, что суровый Эд не выдержал. Опустился на колени, поцеловал маленького соратника в потрескавшиеся губы. Слуги доложили, что прибыл Готфрид, граф Каталаунский. — Сидишь? — язвительно спросил Эда кривой локоть, входя в залу приемов. Сагум висел на нем обгорелыми клоками. Пришлось пробиваться через пылающий лес. «Это будет пострашнее, чем норманы. Когда собственный лакей набрасывается на тебя в спальне, увольте, это уж не война». «Что тебе угодно?» — холодно спросил Эд. «Я спрашиваю, сидишь?» — вне себя закричал кривой локоть. «У тебя-то все спокойно». «Ты поглядываешь, как твоих собратьев избивают!» Я предупреждал. Говорил об этом покойный Гоцелин и многие другие. «Стране необходим король, а не рыхлая пешка!» «Ха!» — иронически закивал кривой локоть. Даже расшаркался в поклоне. «Вот как!» «Значит, правду говорят!» что ведь этот мятеж — твоя затея. Рассказывает, что мятежники носят с собой грамоту. Впрочем, наплевать. Мне хоть бы черт на троне, лишь бы спокойно было в поместье. На что ты все намекаешь? Кривой локоть. С прежней отчужденностью спросил Эд. «Живи я по твоему подобию, я бы, воспользовавшись твоей беззащитностью, тотчас схвать бы тебя и в каменный мешок. Но сейчас не время для раздоров. Ступай отдохни. Приведи себя в порядок. Слуга покажет отведенный тебе покой. Пришли мавританские врачи и, покачивая тюрбанами, выразили озабоченность по поводу здоровья любимца графа. Вся беда в том, что этот достопочтеннейший Озрик, хоть и в бреду, никого к себе не подпускает, нельзя даже осмотреть. Граф отослал их и вызвал дежурного гонца. — Скочи немедленно в Туронскую землю, в урочище Марольфа. Коней загонишь — не жалко, лети. Открыв глаза после очередного забытья, Азарика различила в полумраке знакомые до отвращения горбоносый впалым ртом старушечий профиль. А ей-то снилось поле из цветущих маков. И июльский ленивый ветерок шевелил их яркие крупные лепестки. Затем она обнаружила, что лежит голая, укутанная в простыню, обложенная какими-то примочками и духовитой травой. Она хотела вскочить, но заячья губа проворно ее удержала. Лежи, — Лежи-лежи, дурочка, чего ты? Она шаркала в шлепанцах, готовила лекарства, гоняла мух, жевала десными разносолы, которые почтительно доставляли ей графские повара. В свободную минуту садилась возле Азарики вязать чулок и была похожа на добрую бабушку в благополучном доме. — Послушай, я расскажу тебе историю твоего происхождения. Пора бы уж тебе знать. Однако не воображай, что я тебе раскрою какую-нибудь царскую родословную. Ты найденыш, и родители твои не весть кто. Пахотные, черные люди. Старуха ловко накидывала крючком петли, то и дело относила вязание в сторону любуясь. Так вот, как ты уже понимаешь, Одвин — не родной тебе отец. Уж кто был в свое время заядлый бунтарь и мятежник? Так это Одвин. Подбивал на мятеж где только можно, пока не вынужден был на старости лет скрываться в туронских дебрях. А уж какая голова! Какой ум! Итак, твои настоящие родители были повешены после одного из таких мятежей и подыхать бы тебе в канаве, если бы не Одвин. Азарика разглядывала игру солнечных зайчиков на беленом своде. К ней возвращалась ее давняя несказанная грусть. Отец, не отец. Какое, в конце концов, дело? Кто дал ей телесную жизнь? Одвин дал ей жизнь духовную, и только он ей отец навеки. «И что за блажь поднимать мятежи?» — разглагольствовала старуха. «Если все захотят быть господами, кто станет обрабатывать поля?» Господа ли, рабы, все хотят одинаково кушать. Начнется голод страшный, мор, станут есть человечину, ведь так уже бывало. Рабство вечно, пока существует человеческий род. Вот и теперь они бунтуют, а поля ведь не засеяны. Осенью «Хвать-похвать, а хлебушка-то и нету!» А за реки же виделась текущая по темному лесу река факельных огней. В ушах звучала грозная песнь про царя истины, идущего истреблять зло. «Как-то они там, что они там?» Заячья губа откровенничала. «Я ведь присматриваюсь тебе давно! Кто знал Одвина?» Тот сразу угадает в тебе отражение его ума. Но, признаюсь, я хотела тебя уничтожить. Азарика невольно повернула к ней голову на подушке. Зрачки блистали из-под намазанных бровей колдуньи. — За Эда! Старуха подняла назидательно палец. — За моего Эда! Зайчики плясали, свиваясь и развиваясь. Мелькал крючок в желтых пальцах старухи. Да-да, за это, это ты сама себя спасла, выручив его у святого Риберта. Ты была ему единственным верным другом, и поэтому я люблю тебя, почти как его. Она отложила вязание. Прошлась по комнате, чутко поворачивала ухо, ловя подозрительные шумы. И вдруг повернулась, пошла навстречу ожидающим глазам Азарики. Ведьма вновь проглядывала в ней, в хищные походки, в завораживающих жестах, в прищуре безжалостных глаз. А теперь ты должна уйти, уйти добровольно. Это не может стать королем, пока возле него оборотень. Она еще пометалась из угла в угол и, наконец, уселась, подобрав вязание. — Признаюсь честно, ты хорошая девка. Моему бы сыну я лучшей жены не желала. Но это другое. Он король, король по духу, по славе, по красоте. Хочешь, я подберу тебе жениха из сеньоров в Саксонии, в Аквитании, где тебя никто не знает. — Не хочешь? — Впрочем, понятно. Ты любишь Эда. Кто ж тебе заменит его? И я ведь была такой. Но корона! Корона! И потом Аола, невеста! Всю эту ночь Азарика лежала с открытыми глазами. Боль телесная! уступила место более душевной. Нет больше ей в этом мире приюта. А это ее и не навещал. Свадьба, строительство, пылающие у границ имения, то и дело приезжающие бароны, среди которых и бывшие враги, да оруженосцы ли теперь? Однажды трубы возвестили прибытие знатнейших персон. Выглянув, обитатели Кампендария увидели ковровые воски и носилки, покрытые парчой, рели в импила, на пиках многочисленной кавалькады. Из черного воска выбрался канцлер Фульк, какой-то помятый, грустный. Рассеянно благословлял встречающих. Эд спустился ему навстречу по главной лестнице, где полотины в нарядных панцирях выстроились на каждой ступеньке. «Сын мой!» — всхлипнул Фульк, протягивая ему руку для поцелуя. «Какие испытания! Какие невзгоды!» «Я привез по твою защиту принца Карла. Его имение вчера разорено злодеями. Будь заступником сироте, ведь это последний отпрыск великого рода королингов. И уже через час по всем дорогам поскакали вестники, развозя грамоты канцлера. В них все герцоги, графы, сеньоры призывались под знамена Эда, защитника западно-франкского престола. Пришел день, когда Азарика встала, натянула на себя свой вдруг ставший широким сагум и, опираясь на палочку, прошлась от кровати к окну. Во внутреннем дворе стоял шум невообразимый, выстраивались конные отряды, из ворот выезжал скрипя осеми обоз». Каких только штандартов и значков нельзя было увидеть. Вся древняя наистрия прибыла под команду графа Парижского. Эд выступал в поход и даже не пришел проститься с ней, с Азарикой. А ведь они теперь не увидятся никогда. Азарика оглянулась высматривая зайчью губу. Та на кухне спорила с поваром по поводу каких-то печений. Прихрамывая, девушка выбралась из комнаты и вдоль стены, увешанной сарацинскими коврами, приблизилась к двери залы приемов. Эд был там, в золоченом панцире с красным султаном на шлеме. Вокруг него толпились герцоги и графы, а кривой локоть держал его дружески под руку. Азарика у притолоки не сводила с него глаз, пока во дворе не послышалась команда «По коням!» и придворные не двинулись вниз. «Нет, не могу, пока не услышу от него». «Еще хоть слово!» Сама для себя неожиданно она произнесла это вслух, и все стали оглядываться на нее. Она решительно вошла в залу приемов, и все расступились, поглядывая на прихрамывающего юношу с давно не стриженной головой и с любопытством переводя взгляд на графа, блистающего как некий истукан. Азарика шла, неотрывно смотря в глаза Эду, стараясь навек запечатлеть в памяти его серые спокойные глаза и его смелое лицо. Она сразу почувствовала отчуждение, которое возникло у всех, как только она появилась. Но хуже всего была досада, мгновенно промелькнувшая в лице Эда. «Это ты, наш маленький Озрик, Ласково обратился к ней Эд. «Ты уже поправился. Молодец. Скажи, есть ли у тебя какое-нибудь пожелание мне в дорогу?» «Есть», — сказала Азарика, и откашливаясь, чтобы говорить чисто и звонко. «Будь милосерден, граф Парижский. Щади малых твоих» мужиков серых и глупых, ведь если ты станешь королем, ты будешь и их королем. Эд напряженно ждал, что скажет она еще, но она теперь молчала, горестно глядя на него снизу вверх. И он, дотронувшись до ее плеча, усмехнулся. «Мужицкий король, значит? Отличная шутка!» И все герцоги, графы, сеньоры и прочие по достоинству оценили отличную шутку. в пасти, усатые и бородатые, они захохотали. «Хой умора! Мужицкий король!» А те, кто стоял позади, шептали соседям, что вот это и есть тот самый оборотень, любимец Эда.